«Крадник! А та организация, про которую вы говорили, — сказала Геля, — которая охотится за тайными знаниями. Я так понимаю, что под ней вы подразумеваете орден. Он самый бородач расстегнул молнию куртки и рукавом вытер выступившие на лбу бисеринки пота. Стало быть, вам о нем тоже известно? Да, приходилось уже однажды сталкиваться с кое с кем из тех, кто ему верно служит. Кстати, те братья-близнецы и их волки имеют к этому ордену самое непосредственное отношение. Я знаю, Девислав нахмурился, отчего на его высоком лбу прорезались две вертикальные бороздки. Я это почувствовал сразу, как только их увидел. Поэтому я к вам и подошел. Вы не хотите мне рассказать, чего они от вас хотели? Мы вкратце рассказали хранителю историю о том, как осенью повстречали их в музее с волками под предводительством барона и в сопровождении Гертруда с ее саламандрой, а также о том, как они выкрали у бабы Еги веретено судьбы и как Гертруда, спасаясь бегством, сиганула в портал и скрывалась от нас на задворках Навьего на мира. Пришлось рассказать ему и о наших приключениях, за исключением некоторых незначительных подробностей. По понятным причинам сцену с падением в пропасть Вениамина мы пропустили. «Стало быть, это вы предложили свою помощь Аристарховне?» Восхищаясь нашей самоотверженностью, воскликнул хранитель. «Ну да», — подтвердила я. «Ну а как же иначе? Постойте, а вы что, тоже ее знаете?» «Знаю?» «Да как же мне ее не знать?» — усмехнулся девислав «Между прочим, она тоже одна из нас». «В смысле из вас?» — удивилась Нина. «Так это что получается? Баба Яга тоже хранитель? Она хранительница?» нес поправку в ее догадку Девеслав. Но помимо этого еще и стражница рубежей. Ее избушка на куриных ножках стоит на пути между нашим и Навьим миром. После того, как ваш мир изменился, там уже редко кого-нибудь встретишь. Да, времена изменились. Люди зациклились на материальных благах и в большинстве своем перестали воспринимать тонкие вибрации. Но я еще помню те времена, когда связь между нашими мирами была прочна и когда никого не нужно было убеждать в том, что магия и чудеса – это часть нашей реальности. Тогда у матушки Иги от странников и проходимцев из обоих миров отбоя не было. Эх, знали бы вы, скольких девиц и молдцев она уберегла от неминуемой гибели и от опрометчивых поступков. А скольких из них спасла? Скольким помогла? Кому добрым советом? А кому делом? Узнав о том, что хранитель знаком с Аристарховной, мы прониклись к нему еще большим уважением. И теперь рассказывать ему о наших приключениях в Навьем мире стало намного проще, и нужно было тратить время на всякого рода объяснения с комментариями. Когда речь зашла о том, как мы в первый раз оказались на пороге избушки на Куриных Ножках, где нас встретила гостеприимная Варя, то тут выяснилось, что, оказывается, девислав о ней ничего не знал. Это потому, что с Его они не виделись с окончания прошлого века. Интересно. А сколько же ему в таком случае лет? Хотя, чему тут удивляться? Он ведь необычный человек, хранитель. Когда мы закончили свой рассказ, и он узнал, чем в итоге все закончилось, на часах уже было восемь. Народа в торговом центре прибавилось, в отделах, украшенных праздничными шарами и мишурой, стало суетно. Предновогодняя торговля шла бойко. Продавщицы только успевали менять в кассовых аппаратах чековую ленту со сноровкой анки-пулеметчицы из фильма про Чапаева. Но на сегодня выбор подарков для наставниц придется отложить. Каждый из нас еще предстоял путь домой, а от торгового центра до дома добираться всем было прилично, и волновать родителей никому не хотелось. Хранитель любезно предложил нам нас проводить до остановки. Мы спустились вниз по эскалатору на нижнем этаже, минуя аниматоров в костюмах Снегурочки и Деда Мороза, развлекающих ликующую детвору, мы обошли стороной роскошную елку и, протискиваясь между родителями, снимающих своих чат на камеры телефонов, намеченным курсом стали пробираться к выходу. «Какие милые карапузики!» — воскликнула Марго у Гели на плече. «Глазенки-то вы только гляньте, какие у них глазенки!» «Да уж, милые!» — сказал Вениамин, проскользнув мимо двух малышей, хлопающих в ладоши. «Искренние и счастливые!» А что самое удивительное, вроде бы ничего особенного. Что костюмы, что декорации. Кругом одна бутафория и фальшивка. Но проникнитесь, ощутите саму атмосферу. Чувствуете? Вот она, настоящая магия. А она не где-нибудь, эта магия исходит прямо от них. Все верно, на ходу не оборачиваясь, сказал хранитель. Так оно и есть. Ощущение волшебства, что новогоднее, что в рождественские праздники привносят старики и дети. Старикам это чувство приходит с возрастом, когда время жизни начинает ускоряться. Хорошие теплые воспоминания о былом греют им душу. Границы между сказкой и явью стираются, и они начинают осознавать, что многие из чудес могли бы сотворить и сами, вот только энергии, к сожалению, у многих из них для осуществления этих целей становится недостаточно. И им ничего больше не остается, как держать это понимание в себе и наслаждаться миром вокруг себя. Малые дети тоже склонны верить чудесам, чудеса, но они могут их только воспринимать. Так же, как и старикам, у них тоже недостают энергии для творчества. Но зато, когда их энергии встречаются и сливаются в общий поток, происходит всплеск. Именно он и дает это ни с чем не сравнимое ощущение волшебства. Поэтому этот праздник принято отмечать в кругу семьи. И тот, кому хоть единожды довелось пережить это чувство в детстве, всегда будет верить в чудо и ждать этого праздника целый год. Хотя традиция эта у вашего народа появилась сравнительно недавно. В каком смысле недавно? – спросила я, стараясь поспевать за ним. Разве Новый год у нас праздновался не всегда? А как же рождественские колядки щедривки и прочие народные гуляния? — Вот ты сама ответила на свой вопрос, — сказал Девислав, пропуская меня вперед, когда перед нами раскрылись автоматические двери. Колядки это праздник, когда прочитали Калиду. Был такой бог в свое время у славянских народов. Калиду на Руси праздновали еще задолго до того, как появился такой праздник, как Новый год. — А, это точно! — Нина похлопала по планшету, который держала в руках. — Я об этом читала. Вот и я почему-то ни капельки не удивилась, что она сейчас об этом скажет. «Празднование Нового года на Руси было привнесено в 1700 году по указу царя Петра Первого». Прочитала она одну из ссылок, выданных поисковой системой. «Хорошо, хорошо», — соглашаясь с прочиттом, остановила ее Гели. «Давай ты об этом нам почитаешь как-нибудь другой раз, а то, если честно, времени и так осталось уже очень мало». «А нам, кроме этого, есть еще о чем поговорить?» «Так, простите меня, мне кажется, звонят». Она из за пазухи телефон и показала нам высветившийся дисплей с обозначением абонента «Бабушка». «Да, бабуля». Она включила видеорежим и перевела связь на громкую, обвела телефоном по кругу и показала бабушке, что мы рядом с торговым центром, чтобы та убедилась, что у нас все в порядке. «Ну, бабулечка, милая, не нужно так волноваться». Просто мы с девочками выбирали подарки и так увлеклись, что даже не заметили, как пролетело время. Все в порядке, мы уже на выходе. Вон, уже подходим к остановке. Все, целую, не переживай, лечу. Она отключила трубку и развела руками. Ну, вы все слышали, бабушка есть бабушка. Давайте будем прощаться, я побегу. Если ты на остановку, то нам тоже в ту же сторону. Давай мы тебя проводим, предложила я. Да, давайте. «Нам так будет спокойнее», — сказала Нина, достав Марфу из рюкзачка и, укутав шарфом, убрала ее к себе за пазуху. «И мы тоже вас проводим», — сказал девяслав и сделал кому-то подзывающий жест рукой. «Если вы, конечно, не возражаете». «Мы?» — удивились мы все одновременно. «Из нас шестерых только один Вениамин ничего не сказал. Он как-то внезапно сгруппировался, вздыбил шерсть и задрал хвост трубой». На что Марко, разину в клюв, но при этом даже как-то не каркнуло. То, что мы увидели следующую секунду, повергло нас в легкий шок. Под яркий свет уличных фонарей и украшенных разноцветными гирляндами праздничных витрин из темноты полумрака вышла огромная собака. Это был крупный пес внушительных размеров. Если я не ошибаюсь, то порода, к которой он относился, называется среднеазиатская овчарка. «Откуда мне это известно? У моего брата Стаса был одноклассник, закоренелый до мозга костей собачник. Сейчас он работает кинологом Международной ассоциации любителей собак. Так вот, у него тоже была такая собака, с таким же окрасом, серебристо-белым. Только вблизи пес-хранитель выглядел куда крупней, Ну, прям не пес, а теленок. фолки он был мне по грудь. «Знакомьтесь, это Баян», – представил его нам хранитель. Пес изучил нас пристальным, но не злобным взглядом. И когда его вздор остановился на Вениамине, он встал, как вкопанный, и возбужденно заурчал. «Ничего не поделаешь инстинкты. Они и есть инстинкты». «Ну, что ж мне на вас сегодня так везет?» – обреченно выдавил из себя кот. Пес почувствовал, что ему тут не очень рады. И в ответ упреждающе зарычал. «Фу, Баян, перестань, это свои», – сказал хранитель, – и успокаивающе похлопал пса по широкому загривку. «Вениамин, будь добр, успокойся и не возбуждай собаку. Баян не причинит тебе вреда, к тому же он своих не трогает». «Ну-ну». С облегчением выдохнул кот и отошел подальше от него, на всякий случай. «Стало быть, мы для него теперь свои, будем считать, что я успокоился». Заметив, что кот в нашей компании не посторонний, пес перестал обращать на него внимание но, как оказалось, это выглядело только внешне. Пока мы провожали Гелю к остановке, Баян наблюдал за каждым из нас и чутко реагировал на любого встречного. При этом он ни на кого не лаял и не бросался, но по ходу движения наматывал вокруг нас круги, словно оберегал от тех, кто встречался нам на пути. В большинстве случаев пешеходы сами старались обходить нас седьмой дорогой. Мало ли, можно ожидать от такой большой собаки. Как говорится, Собереженого, Бог бережет. А он, я смотрю, у вас настоящий, я указала хранителю на баяну. Девислав посмотрел на меня с непониманием. И я тут же поправилась. Я в том смысле, что он настоящий пес, а не проводник. Он, как вы, тоже их видит, но как все не разговаривает. Да, ты права, он из этого мира. Девислав понял, что я имею в виду. Но отличается от других собак. Баян способен распознать не только проводников, но и другие более тонкие проявления инородных вибраций. — Да вы что, правда? — воскликнула идущая от меня справа Нина. — А, например, какие? — А ты сама за ним понаблюдай. Хранитель указал на пса, который в этот момент принюхивался к карману гели. Не находишь в его поведении ничего необычного? — Нет, не нахожу, — пожал плечами Нина. — Обычное поведение для собаки, но бегает себе собака, чего-то там нюхает. На первый взгляд вроде так и есть, но если будешь повнимательней, то ты заметишь, что он то и дело подходит к каждой из вас по очереди и тычется мордой в одно и то же место. Девислав указал ей на влажное пятно от носа пса на кармане ее пуховика, словно пытается обратить ваше внимание на что-то важное. Мы с Гелей тоже осмотрели себя со всех сторон. Оказалось, что у нее и у меня в области правых карманах на куртках виднелись влажные пятна покрывшаяся от мороза корочка белесого инея. «Феноменально!» – сделала заключение Нина. «Ну и о чем это нам говорит?» «А это говорит о том, что у вас в карманах лежит что-то нежелательное», – ответил ей хранитель. «А может быть, даже и опасное. Вы сейчас серьезно?» Я восприняла это заявление как шутку. Но тем не менее, чтобы убедиться в том, что это не так, сунула руку в карман. Там лежала жемчужина, которую подарил мне на прощение Жан на ощупь гладкая и холодная. Девочки сделали то же самое, и в результате у них у всех был один и тот же. Когда они достали руки из карманов, то у каждой из них на ладони лежал крупный шарик из переливающегося темного перламутра. Увидев жемчужину, Баян обрадовался, что его поведение истолковали верно, завилял коротким хвостом и удовлетворенно тявкнул. «И что в нем такого? Это же просто жемчуг!» — сказала я, всматриваясь в перламутровые разводы под освещением электрического фонаря. «А ну-ка, дай сюда!» — хранитель протянул ко мне широкую ладонь. Я положила в нее жемчужину. Он рассмотрел ее и покатал шарик между пальцами. «Это те самые жемчужины, которые вам вручил один из близнецов?» — спросил хранитель. «Мы подтвердили». «Тогда все ясно», — произнес он, сосредоточенно разглядывая ее на свет. Если не хотите навлечь на себя неприятности, то я посоветовал бы вам как можно скорее от них избавиться. А что с этими жемчужными не так? Не то, чтобы мне было жалко расстаться с подарком, но его предупреждение меня заинтриговало. О том, что такой подарок делается не от чистого сердца, а наоборот, для того, чтобы отвратить от себя удачу и перенаправить ее к тому, кто тебе этот подарок подарил. Среди магов это называется крадник. Крадник? — переспросила Гель. — Кажется, я уже где-то про это услышала. — Ну да, точно. Мне об этом рассказывала Аристарховна, когда мы отсиживались за засаде в ущелье Василиска. — Можно взглянуть? — протянул хранителю лапу Вениамин, и тот передал ему перламутровую горошину. — Да, так и есть. Кот посмотрел на жемчужину с брезгливым прищуром, а затем, как ненужную вещь, запустил ее в стоящую рядом с остановкой урну. Мне этот и его жест сразу не понравился, и я тогда уже поняла, что здесь что-то не так. «Я тоже в тот миг об этом подумала», — сказала Марго, разглядывая жемчужину на ладони гели. «Пару раз по дороге порывалась вам сообщить об этом, да все никак не получалось. Вы ведь так увлеклись своими разговорами, что мне даже слово некогда было вставить, а прервать чужую беседу — это не в моих правилах. Ведь вы же знаете наши в Воронье манеры». Мы птицы воспитанные, культурные. Вскоре остальные жемчужины оказались в той же самой урне. Тут к остановке подошел автобус, и наступила пора прощаться. Геля зашла в салон, Марго влетела за ней следом. Она села у окна, а ворона пристроилась у нее на плече. Мы помахали друг другу на прощание, и я показала ей жестом, чтобы она позвонила нам, когда доберется домой, чтобы мы с Ниной не волновались. Она кивнула в ответ, подтвердив, что поняла – Автобус тронулся и медленно отъехал от остановки. С хрустом утрабовывая свежий снег в обочину, а Девислав с Баяном проводили нас с Ниной до метро. «Ну, дальше вы уж сами», – остановившись у стеклянных дверей, – сказал хранитель. «А то нас с Баяном туда не пустят». «Спасибо вам за все», – сказала я и протянула ему руку для прощания. Рукопожатие вышло символическим. Моя ладошка утонула в его огромной теплой пятерне. При этом я почувствовала, какой он сильный. — А мы с вами как-нибудь еще увидимся? — спросила Нина, глядя на Девислава поверх запотевших очков. — Вполне возможно, — ответил он. — Если вдруг захотите меня найти, то можете обратиться к вашей общей знакомой. Она-то уж точно знает, как со мной связаться. — Это вы права, Буягу? — догадалась я. Заметила, как при этих словах дородная тетка в норковом полушубке шарахнулась от нас в сторону, вытаращила глаза и осединился окрестным знамением. Про нее, родимую, подтвердил хранитель, и озорно подмигнул трижды перекурстившейся тетке. Про нее, голубушку. Баян, а ведь точно. Не время ли нам с тобой отправиться к ней? Похоже, настала пора ее навестить.